Солнце как нарочно замедляет шаг и ползет над станицей, равнодушное к Миткиному нетерпению и невозмутимое. На силу дождался, пока спустится темнота, прошел на площадь, ящерицей скользнул между проволочной огорожей и к дверям, а сам рукой придерживает за пазухой узелок с харчами. «Кто идет? Стой, стрелять буду!» «Это я. Харчи пленным принес. Кто такой?» проваливай, пока приклада не попробовал. Черт тебя носит по ночам. Дня тебе мало харч носить. Погоди, Прохорыч, не как это комендантов парнишка? — Ты Анисима Петровича, сынок? — Да. — А тебя кто же с харчами прислал, отец? — Нет, я сам.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 В два горла жрать все равно не будешь. Ну, возьми харчишки, передадим. А ежели Анисим Петрович про то узнает, тебе рассусоливать хорошо, ты один, а у меня семейство за подобные дела на фронт пошлют, да к тому же розок всыплют. Да ну, тебя к черту, расплакался. Эй, парнишонок, ты куда же удираешь? Да тащи свои харчи, передам, что ли. Передал Митька молодому в руки узелок, нагнувшись, шепнул тот ему, «По средам и пятницам я дежурю, приноси». Каждую среду и пятницу вечерами приходил Митька на площадь, стараясь не зацепиться за колючую проволоку, лез через огорожу, передавал часовому узелок и возвращался домой, пригибаясь у плетней и оглядываясь.